Глава четырнадцатая «Еда, еда, еда, еда, еда!» — бормотала я, припустив в сторону столовой. К моему великому сожалению, светлый маг не отстал. Мало того, когда мы вошли в столовую, он изъял у меня из рук по одно с фразой «Дамам тяжелой носить вредно». Мало того, он еще начал накладывать еду туда по своему усмотрению. «Ей!» — возмутилась я, когда попыталась положить себе на тарелку котлетку с подливкой, а тарелка ретировалась из-под черпака. «Я тебе авторитетно рекомендую гуляш», — Серьезным тоном произнес Аксель. «И вообще, авторитетно рекомендую не есть перекрученное мясо. Оно даже в элитных заведениях перекручивается из кусков, вызывающих вопросы». «У вас же тут, говорят, даже принц учится. Неужели его высочество кормит дрянной едой?» — удивилась я. «Ты смотри-ка!» — клянился в наш разговор Рейн. «Даже темные, темные знают, что у нас тут наследник короны таится». Ха». Парень протиснулся между мной и Акселем, к линии раздачи, накидав себе в тарелку все имеющееся мясо без разбора. «Знакомься, Рейн Рус, мой лучший друг и жуткий сердцеед!» — с недовольным видом отрекомендовала Аксель друга. «А мы знакомы!» — невозмутимо ответил Рейн, сапов с подноса Акселя какой-то фрукт. «Рейн!» — многозначительным тоном произнес Аксель и не менее многозначительным взглядом наградил друга. «В общем, пока эти благородные павлины играли в гляделки, я взяла другой поднос, накидала себе по чуть-чуть, Но всего вообще и двинулась к своим. Темные, как и положено, темным, забились в темный угол и с самым мрачным видом вкушали. Я плюхнулась на последний свободный стол, прикрыла глаза и глубоко вздохнула. О, это еще только половина первого дня прошла, верно, истолковал мое сопение Клаус. Для демонолога ты исключительно проницателен, съязвила я. А почему у демонологов проблемы с проницательностью? Неожиданно раздался надо мной подозрительно знакомый голос и аж подпрыгнула. «А ты что тут забыл?» — возмутилась я, уставившись на Алекса, все еще с двумя подносами. «Налаживаю социальные связи, как положено старости», — с невозмутимым видом заявил Свет и задумчиво осматривая наш стол. К чести темных, никто не дрогнул и не принялся суетливо освобождать ему место. «Да, столик явно малова для нашей компании», — заявил подошедший Рейн, в дополнение к которому шло еще двое светлых магов. Таких же отборных красавчиков, надо сказать, что я почувствовала легкий тычок в ребра от сидящей рядом Эллин. «Энди, — говорят, — присветлый князь велел делиться!» — громким шепотом сказала ведьма. «Бери всех! — великодушно разрешила я. — Оптом дешевле!» «Девочки, нас действительно хватит на всех!» Жизнерадостно оскалился еще один светлый маг. «Я, кстати, Ричард!» Воздух нехорошо так покачнулся и потеплел. Наши парни ожидаемо злились. Я на минуту представила разрушительные и прекрасные масштабы мордобоя, но картинку портила морда лица Дострака. Собственно, она из моих бурных фантазий перебралась в скучную реальность. «Что тут происходит?» — суровым, чисто некроманским тоном спросил магистр. «Завязываем неформальное дружеское общение». С готовностью пояснил Аксель. Дистрак красноречиво заломил бровь, но дружки Акселя уже тащили второй стол, чтобы приставить его к нашему. Магистр хмыкнул и отправился к преподавателям. Пока я размышлял о том, чего хочу больше, есть ли эвакуироваться, Аксель пересадил хищно облизнувшуюся Элен между двумя светлыми магами и сам устроился рядом со мной. «Приятного аппетита!» — произнес светлый маг, придвинув ко мне второй поднос. «Ты издеваешься?» — спросила я. «Почему?» Совершенно искренне изумился Светлый. Я уверен, что мое меню тебе понравится больше. Я не про еду. А про что? Я сделала жест, как будто обвела стол. А что тебе не нравится? Пожал плечами Светлый Мак. Ну, просто сама невозмутимость. Нам нужно общаться, вам налаживать контакты, иначе так и будете вечно отщепенцами общества. Общество не слишком-то жаждет нас принимать, — мрачно ответила я, отправляя в рот кусок злополучной котлеты. Котлета была такой себе, и я даже из вредности не хотела ее доедать. Пришлось ткнуть вилку в кусочек мяса в гуляше на подносе, собранном Алексе. А ты думала вот так раз, и по щелчку пальцев, или по указу повелителей крестьяне перестанут гоняться с топорами за ведьмами? Я не собиралась отвечать на риторические вопросы. Даже дураку понятно, что пройдут не просто года поколения, прежде чем предрассудки живут в себя. А если ничего не делать, ничего и не изменится. Спокойно проговорил Аксель, принимая за свой обед. Спросить, какие у него есть гениальные идеи на этот счет, я не успела. К нашему столу подошли еще студенты. Точнее, студентки. Если уж совсем точно, то не к столу, а к Акселю. Вот значит когда? сверкнув ярко подведенными глазами на красивом лице, спросила девица явно предводительница стаи. Ты променял мне на эту, эту темную! Красотка выплюнула это слово так, словно только что выругалась отборной бранью. Поскольку я увеличенно жевала, то ответить никак не получалось. Да и не хотелось, если честно. Аксель поморщился. «Элизабет, прекрати устраивать мне сцены, это не работает». «Какие сцены? Это возмутительно, как ты мог опуститься до нее!» Напирала красотка. «А я задумаюсь, что парень наверняка интересный и перспективный персонаж, раз она готова наплевать на гордость и девичью честь и так вести себя на глазах у изумленной публики». Публика, кстати, жадно наблюдала за происходящим, явно голодная до представлений. Элизабет! произнес Аксель, выразительно так, с характерной интонацией. Валентайн таким тоном демонов призывает обычно, а светлые маги девиц вот распугивают. Ты пожалеешь, темная, прошипела девица и, круто развернувшись на каблуках, мотнула рыжегривое и подсокала из столовой. В столовой воцарила многозначительное молчание. Дайте-ка угадаю медленно произнес Клаус, намазывая паштет на кусок хрустящей белой булочки. «Невеста!» «Хуже!» — хмыкнул один из светлых, имени которого я еще не знала. «Бывшая!» «Бывшая невеста?» — округлил глаза Эдди. Для него и невеста-то была кошмарным сном, как и свадьба, впрочем. А уж словосочетание «бывшая невеста» так вообще нечто родственное со «Не!» — весело отозвался Рейн. «Просто бывшая!» «Сочувствую!» — искренне произнес Эдди, тут же добавил. «Значит, красотка свободная жаждет отмщения!» «Типа того!» — нехотя ответил Аксель. «А что?» Эдди на ходу вытер рот салфеткой, и помчался догонять Элизабет, кинув на прощание, светло еще не было. «Ой, даже не знаю, кому сочувствовать!» — задумчиво проговорила Тамаля. «Мне!» — подсказала я. «Я тут невинно пострадавшая страна. «Погоди, страдать ты будешь позже и над докладом!» заявил Аксель. «А пока ешь!» Я глубоко вздохнула и подумала, что еще никогда в жизни мне не хотелось так сильно воткнуть вилку светлого мага.